Почему? Она, видите ли, бросила отца и вышла замуж за простого автослесаря, когда уже была беременна от него. Мама была членом партии, а такие вещи тогда не прощали. Кроме того, после родов она сильно пополнела, перестала заниматься своей внешностью, и о ней быстро забыли. Сначала подвергли остракизму, а потом забыли. А значит, забыли и обо мне. Вот и все. В голосе Волковый Зарубин не уловил ни горечи, ни сожаления. Просто рассказ, будто изложение кем-то написанного романа. «Вам было обидно, наверное, что вас больше не приглашали сниматься?» — сочувствием проговорил он. «Нет, она долила чаю ему и себе. Я об этом вообще не думала. У меня никогда не было мысли, что вот теперь, после первого фильма, я обязательно стану известной актрисой. У меня было свое хобби». И оно к кинематографу не имело никакого отношения. — Какое? — Испания. — Испания? — переспросил Зарубин, делая новый глоток чая и в очередной раз сожалея, что не попросил чего-нибудь другого. — Почему Испания? — У меня крестная испанка из Барселоны. Это она придумала мне имя. И мне с детства казалось, что во мне или течет испанская кровь, Или живет дух этой страны. Я с 7 лет училась играть на гитаре. Закончила музыкальную школу. Танцую фламенко и фанданго. Свободно говорю и читаю по-испански. Досконально знаю историю и культуру Испании. Вот это мне было действительно интересно. А кино? Так. Случайный эпизод из детства. Ничего себе, Анита Станиславна. «Потрясающая тетка. От такой любовника и впрямь фиг уведешь. Значит, в том детском фильме она сама играла на гитаре. А музыка-то была сложная, это Сергей отчетливо помнил. Не какое-то там дешевое бренчание на трех струнах с четырьмя аккордами. С четырьмя аккордами он и сам умеет, поэтому смог оценить мастерство юной гитаристки. Вот бы послушать, как Волкова играет». и посмотреть, как она танцует. Интересно, а Халипова когда-нибудь видела, как вы танцуете? Странный вопрос. Волкова смотрела строго, и Зарубин мысленно усмехнулся. Ну, конечно, она не поняла его логики, поэтому сразу насторожилась. А логика-то проста, как три копейки. И все-таки видела. И не один раз. Почему вы об этом спросили? Сейчас скажу. «А на гитаре вы при ней играли?» «Играла. И на саксофоне тоже играла». «На саксофоне?» «Ага, вот та фотография с закатным солнцем. Значит, не постановочная. Я, Сергей, и на саксофоне играю. Про рояль я уже не говорю. Это в музыкальной школе обязательно, как сольфеджио, хор и музыкальная литература». «Так почему вы спрашиваете?» Я подумал, что Халипова должна была понимать, что против вас у нее нет ни одного шанса. Вы не только потрясающе красивы, вы не только умны и образованы, но еще и обладаете такими талантами. На что же она рассчитывала, когда заигрывала с кричевцом? Дурочка, — просто ответила Волкова и печально посмотрела на него. Хоть и нельзя покойниках ничего говорить, кроме хорошего, но мы же с вами... Не на панихиде, правда, вы на работе, и я обязан говорить все так, как есть. Костя все время подначивал, дескать, вот научишься танцевать, как они-то, научишься играть, как они Анита, станешь доктором наук.